Никакой романтики в этом нет. Понял, что максимум, который мне грозит, — зона, и обо мне все забудут. Есть несколько способов выйти. Через пиздюли можно отойти. Можно через деньги. Везде примерно одинаково. 30 сорок тысяч рублей. Но без гарантии, что с тебя дальше тянуть не станут. Бывало, люди отдавали по 100 150 тысяч. Ну и самый лучший способ, через который я отошел, — это связи.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 Вот тонкодром возьмем. В него входят четыре группировки. Тридцать пятая коробка, Зорги, ЖБИ и Высотная. Есть вторые горки, куда входят третья коробка, Десятовские, Восьмовские, Седьмовские. Есть квартала, есть БСР, банды Советского района, куда входит шесть группировок. В нынешнее время быть с улицей бессмысленно, если ты не кормишься за счет нее —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 По каждой системе понятий пронизывают все властные структуры, особенно силовые, и не только Татарстана, но и России. Носителями моральных ценностей криминального мира в наши дни стали опять же силовики, финансовые корпорации и властные структуры. Их Представления о чести и предательстве схожи с криминальными, как и ценности. Политолог Екатерина Шульман, на агентом, назвала это явление деградации моральной нормы. В мире новой нормы с которым мы неизбежно входим, такие понятия воспринимаются как навязанные слабым и сильными, насильственные и совершенно недопустимые. Вопреки расхожему или кинематографу стереотипу, что люди, связавшие жизнь с организованной преступностью, на пенсии Игоря Рыбака на Средиземном море или сидят в депутатских креслах, мои наблюдения показывают, что дела обстоят иначе. Согласно результатам опроса в группе казанских феномен», сейчас самое распространенная среди бывших уличных пацанов профессия «таксист и строитель».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 8 микрорайон, 9 двор. 10 микрорайон, 11 двор. 17 квартал, 20 двор. 25 квартал. 27-й квартал. 29-й. 37-й квартал. 38-й квартал. 39-й квартал. 56-й квартал. 26-й квартал. 58 квартал. 90-я коробка. 106-е. Аделька. Азина. Алтай. Аметьева. Аракчинские. Аэропортовские. Бассейн. Беляевский. Бориского. Восточка. Брод. Верхний Нагорный. Верхняя искра. Воровского. Высотка. Газовая. Позже газовая Халева. Горифьянова.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 Нахаловка, Нижний Нагорный, Нижняя Искра, Низы, Новая Девятка, Новотатарская, 111-й двор, Вахитовский, Сайдашевский, Ямовский, Нефтебазовский, Автовокзаловский, Центровский, Речпортовский, Каримовский, Тракторовский, Огонек, озерная Осинова, Павлюхина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 Издательство Индивидуум представляет. Роберт Гараев. Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-х 2010-х. В проекте участвовали: Елизавета Базыкина, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Роберт Гараев и Кирилл радцик Композитор Андрей Попов.